Глава девятнадцатая. Соня. Могла ли я подумать, что Ваня будет вести себя как безумный супергерой? Нет, конечно. Ничем в первые дни знакомства себя не выдавал. Самым типичным ботаном он мне казался. И что в итоге? Временный парень лишил меня же продуманного плана. Весь договор нарушил что я собиралась делать после Лиги и зачем вообще связалась с Ваней. Перемешалась в кучу, но на поверхности я видела главное. Ни на секунду не жалела, что связалась с ним, своим хищным ботаном и самым лучшим парнем, какой у меня мог бы появиться. До конца лекции с преподом после стресса такого продолжала поглядывать в окно, в котором Ваня с кроликами появился. Однокурсницы расспрашивали, как мы познакомились, где нашла парня, способного ради меня на отважные поступки. Это они мало еще знают Ваню. Тогда бы вообще обалдели. Все еще, пребывая под впечатлением после очередного сюрприза, позвонила своей подруге Марго поделиться событиями. Ваню в коридоре не встретила, зато на Артура напоролась. — Хотя чего бы я? — Совпадение вряд ли произошло. И это бывший меня чуть с ног не сбил, а не я его персону обнаглевшую. — Соня, твоя помощь нужна. Встал горой и пройти не давал. Пообещала подруге перезвонить через минутку. Отшить нахала много времени не займет. — Что-то новенькое, — оценила подкат. — Помочь тебе с орденом самца, что ли? — Так давай. Мое колено приготовилось. И ногой подергала собираясь вмазать туда, чем самцы добычами меряются. — Что-то об одном только. — Гляньте на него, еще и скривился обиженно. — Ладно, давай про Ингу губастую поговорим. Вроде все тема назвала. С появлением Вани только поняла, что с парнем не нужно искать, о чем поговорить. Общее или есть, или его нет. Сравнение не в пользу капитана. «Говорю тебе, помощь нужна. Ветеринары умеют всякие перевязки накладывать, а Инга на маркетолога учится. В медпункте закрыто. Помоги ей все, больше не буду приставать». Мне не послышалось. Артур трижды промычал повторение. «Значит, отстанешь навсегда?» «Если сама ко мне вернешься, то против не буду». С довольным фейсом предложил свою акцию по возвращению, расплываясь в нелепой улыбке. «Для другой акционные купоны придержи. У меня парень есть, и никому возвращаться не надо». Необычно, но вместе с тем приятно. Не только на словах, но и в мыслях откинулась временный. «О каком сроке речь, если мои чувства к Ване ни с чем не сравнить?» Прошлая связь с Артуром больше, чем на интерес, уже не тянула. Дошло только в сравнении, и самое важное — вовремя. — Не сильно рассчитывай на ботана, — хмыкнул Артур. — Еще одно слово про Ваню, и я ухожу, — серьезно предупредила. — Ну, как знаешь, надолго не задержу, идем побыстрее. Улыбка в оскал превратилась, и он мне махнул, куда следовать. Отказать могла запросто, еще проще послать. Но вероятность того, что отстанет со стадом от нас, привлекала сильнее. Мало того, что меня достают, так еще и за Ваней переживала. А так всем жизнь облегчится, раз бывший решил смириться и больше не лезть. Далеко идти не понадобилось, к раздевалке подвел. — Артур, я не буду с тобой туда входить. Я могу быть глупой, но не идиоткой. Да чего ты? В универе находимся. Я что, на маньяка похож? Присмотрелась, ну, вроде нет. Но я и не специалист по маньякам. И вообще я тебя только позвал, а вы вдвоем сюда попали. Показал мне за спину. Так что тебе не о чем переживать. С кем? Вдвоем? Поняла, когда назад развернулась. Мелкий ботан-однокурсник, взъерошенный и напряженный, незаметно сзади подкрался. Вообще не видела, как за нами пошел. Но именно сейчас почувствовала облегчение. «Петя!» — вспомнила имя ботана, которое Ваня называл. «Ты здесь сможешь постоять, меня подождать?» «Без тебя не уйду!» — твердо произнес, несмотря что косился на Артура с испугом. Подошла к нему ближе и прошептала просьбу на ухо. — Только Ване не говори. Я ради нас с ним хочу помочь. Ботан-однокурсник нервно кивнул. Приняла за обещание. И так уже втянула своего чудного парня. Хоть раз поступлю сама и закончу разборки. В раздевалке не все стадо собралось. На лавке сидели трое баскетболистов со злыми мордами. — И кому тут помогать? Где здесь раненый? Валяется без перевязки? — Ему! — ткнул мне Артур в дружка посередине. Раненый баскетболист засопел и руку протянул. Глянула на большой палец, а там уже закапывать пора. Совсем контузило участника от стыда. — Вы меня из-за маленькой ранки позвали? — Ничего себе маленькой! — заскулил здоровенный бугай. — Вытекло кровище полведра. — В медпункт Артур не пустил, чтоб ты пришла. — Что происходит? — гаркнула на бывшего. А тот стукнул раненого в лоб. — Не обращаю внимания, бредит. Он же пол ведра потерял. — Соня, вот тебе бинт и перевязывай, не отвлекайся. Странные ситуации в последнее время настолько часто преследуют, что я уже через ловушки все оцениваю. Угрозы пока не видела. Мой ботан-преследователь под дверью. И даже небольшая рана с отпечатком двух зубов какого-то животного имеется. Быстро перевязала, чтобы уйти поскорее. Передала остаток бинта Артуру. Нахалюга бывший все-таки слегка обнял меня, говоря, что это напоследок. Лапы быстро убрал, и я убежала за дверь. Фух! Считаю себя героиней-освободительницей от ига баскетбольных самцов почувствовала настоящее облегчение и потянула на разговорчики с Петей по пути к нашему курсу. «Представляешь, они вообще там ку-ку!» вспоминала со смехом, что слышала, пока раненого спасала от целого ведра. «У них, суквось, шкафчик для одежды, клетка улетела!» «Вот так и сказали тебе!» — хохотнул однокурсник Ботан. «Нет, не мне. Перешептывались с ругнёй. Думают на проделке двух длинноухих монстров. Вроде трезвые с виду. Но такое выдумать — это уж слишком. Петя со мной согласился. Тронулись парни. Если через несколько дней скажут, что на них напали зелёные скунсы, то я лично всей команде вызову психушку. В отличие от прилетевшего Вани ко мне на лекцию, происшествие с баскетболистами быстро забылось». Особенно, когда после учебы поняла, что меня провожать собираются. Пришлось съездить домой, кроликов отвезти, и я вернулся к тебе. Ваня объяснил, почему до конца учебного дня так и подходил. А потом взял и крепко к себе прижал. Так, словно боялся потерять. Вань, я тоже думала о тебе. Очень захотелось признаться. Знал бы он, что нам уже не надо беспокоиться. — Только это ж получается, что договор тогда не нужен? — Значит, недельку проверю, насколько баскетболисты сдержат слово. И тогда признаюсь, что с Артуром говорила. — София, у меня сегодня еще будет повод тебя удивить. Ой — Ой-ой-ой, сколько их у него! Может, в другой раз? — почти что взмолилась. Я уже записался на прыжок с моста в реку. В детстве плавал, не волнуйся, София. Хочу свой прыжок тебе посвятить. Ванька, ты сдурел, что ли? Я аж подпрыгнула. Спросить у него, не встречался ли с двумя длинноухими монстрами, которые с клеткой летают. Вдруг вирус от стада в универе заразный. Ладно, не хочешь прыжок, тогда пойду на бой без правил. Ты будешь за меня болеть там. Круто же, София. Для меня нет, нет и нет. — помотала несколько раз головой. — Для меня круто, когда мы гуляем вдвоем. Ты рассказываешь про зверей, а не про бандитов. Умеешь все понять и помогаешь животным. В последнее время свою самую удивительную черту ты стараешься скрыть от меня. Но знаешь, сегодня увидела тебя с кроликами и думала, что как раньше вернется. — Постой, постой! — скинул Ваня недоумённо брови. Хочешь сказать, что я смогу говорить о том, что мне близко, при тебе отвлекаться на зверей и всё равно буду таким нравиться? Вань, ты мне нравишься, какой есть. Можешь бабочку свою надеть или очки. Всё равно моим парнем останешься. Хм, ну, в таком случае тут неподалёку коты взбунтовались, и нам уже пора бежать их разнимать. И нет, мы не понеслись в ту же секунду, как думала я. Мы ему разбегу помешал мой парень, надежно захвативший в кольцо рук, встрепетным и нежным поцелуем.